Послесловие автора Спасибо, что держите в руках пятый том нежеланного бессмертного волонтюриста. Это Акана Ю. Пятый том вышел в печать, и я смог вздохнуть с облегчением. А еще я очень рад, что манга продолжает выходить. Перед выходом пятого тома я потрепал в себе нервы, и дело в послесловие. Не умею я писать про себя, и потом опять вымыл голову, что же написать. С романами как? Каким бы спад ни был, Ну вот сидишь ты перед компьютером. По рослоу напишешь. Так вот история и получается. А вот по последствия... ссысове столько раз писал. На привыкнуть не могу. Написать о последних событиях моей жизни? Да только кому это интересно? Написать о том, как проходило написание? Да и тут ничего особенного в голову не лезет. Написать о том, что мне нравится? Так у меня увлечений нет. О чём писать-то? В общем, думал я об этом, и в итоге стало леть вода. Хотелось что-то за смысл написать, но это очень сложно. Решил посмотреть, что тут другие авторы пишут. Но у них и правда отлично получается. Молодцы, Аня. Да только тут тоже всё закончилось на том, что они молодцы, а сам я, к сожалению, так и не нашёл, что о себе написать. Вроде уже достаточно букв написал, а пока всего половина получилась. Надо ещё что-то написать, но в голову так ничего и не лезет. Разве что у меня дома аквариум. Моё маленькое увлечение. 13 всяких рыбки. Раньше одни рыбки были. На тот многие стали ещё и водные растения покупать. И я в том числе. Аквариум с рыбками и растениями успокаивает сердце, прямо как маленький садик. Так увлекательно создавать маленький мирок. Это же и к романова тосится. Прописывая героя в странной событие, я создаю целый мир. Многое там происходит по моей воле, но иногда случается и то. чего я сам не ожидал. Например, послесловие. Возможно, я и сам пишу, потому что хочу удивляться тому, что будет дальше. Может, если следующий том выйдет, я вот с такими чувствами и буду его писать. Что ж, поддерживайте и дальше нежеланного бессмертного авантюриста и меня, Акана Ю. Вместе с тем, в продажу выходит страшный снаружи, но добрый внутри авантюрист средних лет и сегодня будет стараться. Бодорат, если эта книга кажется у вас в руках. Надеюсь, встретимся в следующем томе. Читал Хьюго Локос.